Мы, считай, только недавно по-человечески зажили. Тепло, помыться можно, спать не на картоне. И всё бросать. Да и не факт, что на новом месте будет лучше. Ближе к центру попробовать. Там говорят твари дофига, и не знаю, что хуже. Люди или они. также же с краешку, если, то опять же. Постоянно ждать непрошенных гостей. Вторая тоже сворачивает. Внезапно, с явным облегчением, воскликнул олег Точно вижу. «Уходят за первой колонной. К элеватору!» Я прищурился изо всех сил. Да, световых пятен на трассе, ведущей прямо к нам, больше не было. Только темнота да редкие огоньки где-то далеко на востоке, не имеющие к нам отношения. Казалось, воздух в комнате сразу стал легче. Пацаны переглянулись, улыбаясь. Леонид вытер под лба «Фух!» — выдохнул Андрей, опуская бинокль. «Пронесло». «Пока что», — мрачно добавил Олег, но в его голосе тоже слышалось облегчение. «Дежурным не расслабляться, остальным по местам отдыхать. Завтра рано вставать». Я прислонился к холодной стене, чувствуя, как адреналин медленно отступает, сменяясь глухой усталостью. Пронесло. Сегодня, а завтра. Завтра будет новый день. Новые заботы и, возможно, Новые огни на горизонте. Хрупок был наш рай в шалаше. Очень хрупок. Глава двадцать третья. Не, мужики. Ну его нахрен такую перемогу. Минут через пятнадцать, когда стало ясно, что гостей сегодня можно не ждать, демонстративно выдохнул Леонид и, внимательно осмотрев свои брюки, даже подсветил экраном телефона, довольно ухмыльнулся. «А что такое, Лёня? Чего тебе не понравилось?» Всё ещё не доходя от окна, ехидно уточнил Олег. «Да ему всё понравилось. Главное, что наименять не пришлось». Применил иронию Андрей. «Много вы понимаете». Беззлобно отмахнулся Леонид. «Я, может, впечатлительно очень». Переволновался, чего уж. «А мне показалось, ты просто в подсчётах потерялся». В тон общему настроению, нас отпускала подыграл я. Шутка ли, такая неприятность мимо прошла? И это тоже. Серьёзно, без тени улыбки согласился Леонид, уставившись в грязный пол. Никак не мог без остатка поделить, в голове путалось. Я давно заметил его странную привычку в стрессовых ситуациях. Он сначала скрупулёзно считал врагов, а потом с видимым удовольствием минусовал их, как будто сводил баланс. «Хорош базарить, мужики!» Убирай бинокль в чехол, наконец оторвался от окна Олег. Его лицо в полумраке казалось осунувшимся, серым. «Есть охота, нет «Может, пошлем пацанов за жратвой?» «Желудок сводит от голода и нервов!» Противников этого заманчивого и очень земного предложения не нашлось. Через некоторое время, окружив импровизированный стол-ящик, мы уже дружно жевали принесённые пацанами куски вчерашней жареной зайчатины. Холодное мясо казалось безвкусным, жевалось с трудом, но глотать его было необходимо. Тело требовало топлива. Как бы там ни было, обглодав очередную заячью ножку дочисто, Андрей силой швырнул гладкую косточку в тёмный угол. Звук её падения гулко отозвался в тишине. А надо валить отсюда!» «Поддерживаю». Вытира жирные губы рукавом куртки, согласился Олег. Его глаза были серьёзны. «Больно тут стало. В другой раз может не повести Сорок стволов или сколько их там было». Он не договорил, но смысл был ясен. «Все мы понимали холодные, рациональные части сознания». В случае целенаправленного нападения столь многочисленной и, судя по всему, слаженной группы, шансов у нашей разношерстной компании было ноль. Будь мы одни, без обоза, тогда ищу какие-то варианты за счет мобильности, внезапности, знания местности. А так? Однозначно глухая. Нас просто задавят массы. «И куда подадимся?» — спросил я, разминая затекшую шею. То, что надо искать другое убежище, было очевидно. вот только где Я не имел ни малейшего понятия. «Не знаю. Поглядим». Оптимистично, но как-то пусто заявил Андрей. Он попытался пошутеть, ткнув пальцем в потолок. «Сверху». «Я уже говорил и ещё расскажу. Для особо непонятливых». Повторил я, чувствуя, как раздражение пробивается сквозь усталость. «Не факт, что посадка на таком снегу будет удачной. В лучшем случае подломим шасси и погнём винт. А в худшем, хмуро, без тени улыбки уточнил Леонид. Он сидел напротив двери спиной к выходу и, покаживал был необычно мрачен и молчалив. Теперь его взгляд был прикован ко мне, ожидая честного ответа. «Даже думать в ту сторону не хочу, Лень», — честно признался я. «Будь я нормальным, налетавшим сотни часов лётчиком, может, и был бы смысл рискнуть, а так я не стал продолжать. Верить в свои силы — это хорошо». Но я трезво оценивал свои скромные навыки пилотирования Ан-2, полученные в условиях отчаяния, ненормального обучения. Прекрасно понимал, чем может закончиться излишняя самонадеянность в небе над заснеженным мертвым городом. «Слушай», — вновь взял слово Олег, «а если чисто гипотетически мы найдем идеальное место для посадки? Ровное, укатанное, полетишь?» В его голосе слышалась не надежда, а скорее попытка найти хоть какой-то выход. Вопрос был виртуальным, поэтому и ответил я в том же духе, без особой веры. «Конечно. Только как ты себе это представляешь? Где такое место искать? И как до него добраться?» «Обычно», — пожал плечами Олег. «Возьму пикап на гостиничном ходу. Ну, в смысле, с цепями. Проедусь поглубже в город, посмотрю, что да как». Ты прямо мега-оптимист, Олежек. С горькой усмешкой посмотрел на него Леонид, вытирая ладони и лоб. Тут до ближайшей сопки доехать проблема. И ты забываешь про главное, про твари Здесь их пока не видно, но не факт, что где-нибудь в глубине кварталов не наткнешься на целую стаю. «Кстати, о стае!» Вдруг стременулся и заговорил Славик, до этого молча жевавший в углу. «Мы сегодня следы видели». Все взгляды мгновенно устремились на него. «Что за следы?» — резко спросил Олег. Его опыт следопыта включался мгновенно. Он знал. В окрестностях не так уж и много крупных животных, способных оставить серьезные отпечатки. Любые незнакомые следы — повод для тревоги. Не знаю точно, но... Явно не заячьи. Предполагая, что это следы тварёныша, я не волновался, хотя и понимал, что новость вызовет серьёзные опасение у остальных. «Где ты их видел?» — спросил Олег уже настороже. Его взгляд стал острым, охотничьим. «За крайними домами. Почти в тепи. У старой котельной», — ответил Славик. «Я... я сфотографировал их на телефон. И видео короткое записал. Вот, смотрите». Он достал из кармана смартфон. Включил его, долго тыкал в экраны и, наконец, передал гаджет Олегу. Тот взял его, прищурился, приблизил изображение пальцами. Минуту он молча разглядывал снимки, четкие отпечатки на утопленном снегу. Потом запустил короткое видео, трясущийся кадр, снятый с высоты человеческого роста, показывающие несколько цепочек следов, уходящих в сторону промзоны. Олег молча передал телефон Андрею, потом Леониду. Когда гаджет вернулся к нему, он озвучил вердикт, тяжелый и не вызывающий сомнений. «Точно твари. Несколько у вас обе разных размеров. И одна...» Он сделал паузу. Его голос стал ниже. «Одна особенно крупная. Лапа. Я таких отпечатков еще не встречал. Про крупную особь нашего твареныша я знал». А вот известие о том, что он, оказывается, нашел себе спутников и для меня стало неожиданным. «Стая? Он привел стаю?» Наступило долгое гнетущее молчание. Все знали, какую смертельную опасность представляли даже одиночные твари с их скоростью, силой и непредсказуемой агрессией. Появление же целой организованной стаи эта мысль вгоняла в абсолютное уныние, в чувство обреченности. Стены нашего убежища внезапно показались бумажными. Первым нарушил тишину Олег. Почесав переносицу, он как-то неопределенно охмыкнул. Звук был сухим и безрадостным. «Что тут скажешь? Шутки кончились, точка. Не знаю как, не знаю куда, навалить надо, однозначно. И чем быстрее, тем лучше». Он посмотрел на часы. «А пока?» Он сделал ударение на слове «пока». «Без острой нужды на улицу не выходим, ни шагу». С крыши не зайдут, внизу растяжки поставлю. Ну и подежурить, конечно, придется еще и прямо в квартире. Главное, снять не забудь, когда свои пойдут. Протянул Леонид, ловко прикуривая трубку от леющего уголька. Едкий дымок заструился в холодном воздухе. А то пойдет к ночью по нужде ей. Того. Он выразительно провел пальцем по горлу. Дальше рассиживаться не стали. Олег с Леонидом пошли на первый этаж ставить растяжки. А мы вернулись в квартиру. Запитанная от аккумулятора лампочка едва освещала коридор, но глаза уже привыкли к полумраку. Поэтому никакого дискомфорта это не доставляло. Дети спали. Ольга копалась в сложенных вдоль стены вещах. Аня с Машей о чём-то тихонько переговаривались в углу. Делать нам было нечего. Есть не хотелось, говорить тоже. Поэтому, перекинувшись парой слов женщинами, отправились в комнату с роялем. Не такая тёплая, как зал, но вполне приемлемая температура для ночёвок в спальниках. Эта комната была нашей берлогой. Здесь отсыпались после дежурств, сушили трусы с носками и без колебаний плевали прямо в угол. Обстановка тоже вполне подходящая. Рояль по центру, шкаф для оружия, две кровати с панцирными сетками и широченный диван. Всё вполне актуально. Первым дежурил Андрей. После него была очередь славика Я же должен был заступить под утро, так что вполне успевал хорошенько выспаться. Разложил спальники, подложив под голову заменяющую подушку, старую куртку, у люксе. День был непростым, как, наверное, любой другой, прожитый здесь. Поэтому я даже не понял, как уснул, и просто мгновенно вырубился. Спал без снов. Последнее время так почти всегда. Сон был тяжёлым, как и забытие. Поэтому, когда внизу где-то на первом или втором этаже гулка с бетоном эхом бахнула, я подскочил так резво, что едва не рухнул с дивана, запутавшись в спальнике. Ещё толком не соображая, подхватил стоящий рядом автомат и, столкнувшись в дверном проёме с таким же очумевшим одетым Андреем, практически вывалился в коридор, а затем на лестничную клетку. Славик, спавший на кровати, вскочил следом. Снаровка от частых тревог выработалась отличная. Первое, что долетело сквозь звон в ушах, спускающийся сверху топот потом — короткая, яростная автоматная очередь, гулко грохнувшая в бетонной шахте подъезда, и следом чей-то потонувший в этом грохоте, но от этого не менее жуткий и стошный крик. «Значит, не твари!» — пронеслось в голове облегчённо. «Они не стреляют, а люди. Люди — это хоть понятно». Это не так уж и страшно в сравнении. Позиция на лестнице была выигрышной. Узкая, простреливаемая насквозь лестничная клетка. Бетонные ступени. Отличное укрытие. Если гранатами не закидает, хрен поднимутся. Патронов у нас на целую роту хватит. Славик и Андрей вжались в стену по обе стороны от меня. Стволы направлены вниз. Чуть выглядывая из-за бетонного ограждения, я прицелился в темный провал площадки между третьим и четвертым этажами, ожидая немедленного появления силуэтов снизу. Палец лег на спуск, дыхание замерло, но тишина. Точнее, не тишина, а какой-то дикий гул снизу. Кто бы там ни был, подниматься к нам они явно не спешили. Вместо этого внизу, в подъезде, а потом и явно на улице, снова заорали, уже несколько голосов перебивая друг друга. Опять короткая автоматная очередь, уже снаружи. Потом еще один душераздирающий крики, и через секунду все это слилось в какую-то непонятную, хаотичную кашу звуков. Выстрелы в разнобой, дикие вопли, тяжелые удары, треск. Похоже, драка или резня переместилась во двор. Понимая, что непосредственной угрозы нашему этажу пока нет, я метнулся к ближайшему окну на толком ничего не разобрал в предрассветной мгли. В чёрные, мечущиеся пятна на белёсом снегу. Вспышки выстрелов то тут, то там, одиночные, беспорядочные. Окна в подъездах высокие, забитые частично, обзор минимальный. Только обрывки теней и звуков. «Что за хрень происходит?» Подлетел Леонид, запыхавшийся, с перекошенным от непонимания лицом. Он заглянул через перила вниз, в тёмную шахту, передёрнул затвор своего автомата и вжался в стену рядом. «Кто-нибудь понимает, что это вообще такое, а?» Мужики переглянулись, пожимая плечами. В глазах полная растерянность. «Я туда!» Ныряя в дверь квартиры справа, выкрикнул Леонид, а его место тоже занял Андрей. И, судя по недоуменному взгляду, он тоже ничего не понимал. Следом появился Олег, и, убедившись, что мы держим подъезд, скрылся в квартире слева, с балкона, на которой открывался отличный вид во двор. Славик поднялся на лестницу и присел также перед перилами. Показав, что хочу спуститься пониже, я перехватил автомат и, вжимаясь в стену, дошел до площадки между этажами. Освещения, чтобы разглядеть пустоту на четвертом, хватало, но спускаться дальше я не решился. Если кто-то и поднимался к нам, он вполне мог укрыться в одной из квартир. Поэтому, заглянув пролёт и ещё раз убедившись, что там никого нет, я поднялся обратно. Стрельба постепенно стекала. Пару раз что-то хлопнуло. «Из подствольника лупят», — предположил Андрей. Потом гулко заработал пульмёт и замолчал одновременно с гаснущим криком. «Светало». Не знаю, сколько мы так просидели, но когда стрельба окончательно стихла и на улице перестали орать, ноги у меня затекли. «Блин, я не пойму, что происходит». Не оборачиваясь, тихонько прошептал Андрей. «Думаешь, я понимаю». Скрипнувшая позади дверь заставила нас синхронно подскочить. На пороге стояла Аня. «Ты что тут делаешь?» Накинулся я на нее. «Зайди обратно». Покосившись на врагов, она выразительно посмотрела на меня и, слегка мотнув головой, скрылась в квартире. Предупредив Андрея, я последовал за ней. «Ну, чего?» — спросил, оказавшись в коридоре. «Это он», — зашептала Аня. «Я видела». «Творёныш». Не сказать, чтобы я удивился. Мысли в этом направлении были, но всё происходило так быстро, что обдумать просто не успел. «Да, там люди, и он их убивает». Ты можешь конкретно сказать, что видела?» «Нет, не знаю. Снег, темно». Аня была очень взволнована обычно хладнокровная В этот момент она была на грани истерики, и я это видел. «Сейчас, сейчас попробую». Закрыв глаза, она привалилась к стене и, застыв на несколько секунд, испуганно стрепенулась. «Ну что?» «Повсюду кровь». Словно стряхая себя на вождение, Аня потрясла головой и, сжав голову руками, съехала по стене вниз. «Они убили всех. Их много. Я не могу. Не хочу. Не могу». Не переставая, твердила она, ещё сильнее закрываясь руками. «Успокойся». Обняв жену, я притянул её к себе, но, внезапно отстранившись, она непривычно склонила голову на бок и замерла, уставившись в стену. «Какое-то время ничего не происходило». Я вновь потянулся к ней, но отпрянул, наткнувшись на её пустой взгляд. Её глаза, обычно зелёные, сейчас были тёмного, почти чёрного цвета. «Никто не причинит вреда моей стае». Едва слышно пробормотала Аня и, словно проваливаясь в сон, обмякла, наваливаясь на меня. «Эй, ты чего?» Попытался я привести её в чувство. «Не надо сейчас спать». эй но она только прижалась ещё сильнее и, почмоков губами, ровнёхонько засопила. Поднявшись вместе с ней, я поставил её на ноги, потряс, слегка надавал по щекам, но всё оказалось бесполезно. Супруга спала, как младенец. Времени разбираться не было. В квартире ей ничего не угрожало, поэтому я просто отнёс её на свой диван и уложив, укрыл одеялом. Прикрыв дверь, заглянул в зал. Убедился, что всё нормально и более не задерживаясь, вернулся в подъезд. Что там? спросил Андрей. Он так и стоял у стены, контролируя площадку ниже. Да ничего, волнуется. А в случае форс-мажора женщины с детьми должны были лечь на пол и никуда не уходить. А появление Ани не вписывалось в оговорённые инструкции. Ясно. Что-то стихло всё. Может, глянем? Даже зная, что снаружи всё чистое, Я не горел желанием идти туда, предполагая, что увижу. Мысли о том, что твари могут быть разумными, высказывались неоднократно, уж больно продумано они себя вели. Им уделили место где-то между дельфинами и лошадью. Но то, что я уже не раз был свидетелем, говорило о совсем ином уровне разумности. Я хотел было сказать, что идти никуда не стоит, но тут на площадке появился Олег. И сразу за ним из квартиры напротив вышел Леонид. «Что за хрень вообще происходит?» Стараясь не повышать голоса, сходу выпалил он. «Кто-нибудь понимает, что это вообще такое?» Мужики переглянулись. «Надо сходить и узнать. Чё гадать зря?» Воспользовался ситуацией Андрей. «Согласен. Хоть одним глазком наглянуть надо», — поддержал Олег. «Спорить я не стал. Смотреть на раскиданные по всей улице кишки, конечно, не хотелось, но одеваться было некуда». В любом случае выходить придётся, так почему бы и не сейчас. Вниз пошли вчетвером. Олег, Леонид, Андрей и я. Славик остался с пацанами в квартире, на подхвате и для подстраховки женщин. Спускались осторожно, ступенька за ступенькой. Стволы наготове. Фонарики выключены, светлело. Сорванная с петель входная дверь лежала на ступенях, припорошенная снежной пылью. Никого рядом не было. Но едва мы вышли на улицу, сразу у порога наткнулись на два трупа. Первый — крепкий мужчина в грязно-сером камуфляже с развороченным взрывом животом и оторванной по колено ногой. Видимо, подорвался на растяжке Олега. Его выбросило взрывной волной наружу, прямо на крыльцо. Второй лежал чуть дальше, на утопленном снегу. Опознать в этом бесформенном куске мяса и раздробленных костей что-либо человеческое Можно было лишь по обрывкам такой же камуфляжной ткани и куску сапога. Оружие обоих, автомат и обрез валялось неподалёку. Увидев второй труп, мужики инстинктивно напряглись, вскинули автоматы. Запах крови и кишек ударил в нос. К такому нельзя привыкнуть. «Вон, гляди!» Осипшим шёпотом произнёс Леонид, тыча стволом автомата в сторону соседнего подъезда. «Ещё один». Близко подходить не стали. Даже с нескольких метров было видно. Фигура у стены лежала в неестественной позе. Вокруг огромное тёмное пятно, чёрное на фоне снега. Зрелище обещало быть не лучше предыдущего. Молча, стараясь не наступать на кровавые пятна, мы прошли до угла дома. Здесь, в сугробе у стены, обнаружились ещё два тела, вернее, то, что от них осталось. Одно было буквально разорвано пополам. Второе обезглавлено с такой силой, что голова отлетела на несколько метров и застряла в сугробе, как меч. Кровь забрызгала стену дома причудливыми, страшными узорами. «Чёрт!» Вырвалось у Андрея. Он отвернулся, сглотнув ком в горле. Неподалёку от протоптанной к нашему кукурузнику тропинки заметили ещё несколько тёмных бугороков. Подошли ближе, осторожно, цели стволами в каждую тень. «Мне одному кажется», — нарушил тягостное молчание Андрей, присаживаясь на корточке перед относительно целым трупом мужчины в тёмной куртке и шапке-ушанке, что это те самые типы, которые ночью нам спать мешали. «Возможно», — согласился Олег, осматривая местность. Его взгляд скользил по следам на снегу, хаотичным, переплетённым, залитым тёмными пятнами. «Да ты прям банка, Андрюха!» С горькой усмешкой процедил Леонид, не опуская автомат. Он аккуратно поддел ногой, валявшийся рядом пм поднял его. «Может, еще скажешь, на чем они приехали?» «На машинах. Это же очевидно», — ответил Андрей, начиная методично обыскивать карманы покойника. «Бросили где-нибудь подальше, за поворотом, чтобы шумом моторов не палиться. И пешком дотопали. А тут сюрприз. Их будто специально поджидали». Перекладывая найденные патроны и нож к себе в карман, Леонид взял валявшийся рядом калэш. Он отщелкал магазин. Он был пуст. «Смотри», — показал он на ствол. Этот тип все до последнего патрона высадил. И ни в кого не попал, похоже. Темно уже было. Не отрываясь от осмотра окрестности, заметил Олег. «Представь, с какой скоростью они двигаются. Как тени. Вот и полил в белый свет, как в копеечку» а поджидать могли до кого угодно. Славик следы видел еще до того, как эти появились. Стая уже была здесь. Выходит, они нас спасли. Обыскивая очередной труп молодого парня с перекошенным от ужаса лицом ей, вывернутой на шеи, Леонид вдруг счастливо ухмыльнулся. В нагрудном кармане он обнаружил почти полную пачку дорогих сигарет. Так получается. «Наши персональные ангелы-хранители...» «Выходит, что так. Не нравится мне всё это, ни капли. Почему они ушли?» «Может, наелись?» — предположил Андрей, отходя от очередного трупа. «Где ты видишь, чтобы они вообще кого-то ели?» Резко повернулся к нему Олег. Его голос звучал жёстко. «Посмотри вокруг!» «Все просто вырезаны. Они их убили и свалили, как будто работу сделали и ушли!» «Хорош гадать, мужики!» Прервал я, чувствуя, как тревога за Аню снова сжимает горло. «Пойдёмте наверх. Там девки, наверное, с ума сходят от страха. И нам надо поговорить серьёзно. Я тоже думаю, что пора закругляться. Поддержал меня Олег, последний раз окидывая взглядом кровавое побоище у нашего дома. Иначе просто с ума тут все сойдём. Возражений ни у кого не возникло». Выстроившись цепочкой, Алик впереди, я замыкающий, мы потопали обратно к подъезду. Шли настороженно, но без паники, сохраняя интервал. Стволы наготове взгляды метались по окнам, крышам, сугробам. Прошедшие за этот год все круги ада, мужики, являли собой пример вынужденной уверенности и выстраданного хладнокровия. Их движения были точны, экономны. Только я, шедший последним, чувствовал, как внутри все сжимается от предстоящего разговора как объяснить им про Аню, про Творёныша, про эту связь, про то, что она видела, как они убивали. Как заставить поверить в то, чего я и сам толком не понимаю, не назвав при этом себя и её сумасшедшими. Глава 24 Прохладный воздух квартиры встретил нас запахом пыли и потухшей печи. перепуганная женщины накинулись прямо у порога. Их голоса слились в тревожный гул. Что там? Что случилось? Кто стрелял? Их лица были бледны, глаза расширены от ужаса. Но у меня не было ни сил, ни времени на объяснение. Я лишь потнул головой, скользнул между ними, как тени, не задерживаясь. Прошел мимо закопченных стен в знакомую комнату с роялем. Аня не спала. Она стояла возле заледеневшего окна, скрестив руки на груди и смотрела в стену. Спина её была напряжена. Плечи слегка подрагивали. «Как ты?» Спросил я негромко, подойдя ближе. Она медленно обернулась. а Лицо было уставшим, с тёмными кругами под глазами, но взгляд ясный. «Нормально», — ответила она монотонно. Голос звучал хрипло, натреснуто. «Голова только болит, раскалывается. Что там?» Она кивнула в сторону окна. «Куча трупов». Аня глубоко вздохнула, словно пытаясь вобрать в себя этот кошмар, переварить его. «Думала, мне это все приснилось», — прошептала она, снова отворачиваясь к стене. «Что, все?» — уточнил я, пытаясь понять масштаб ее видений. «Все. Кровь, рычание, крики, дикие, нечеловеческие, стрельба, сплошная пальба и этот ужас». Чувство, будто земля уходит из-под ног, а воздух пропитан смертью. «Ты помнишь, что говорила перед тем, как вырубилась?» — спросил я осторожно. «Не особо». Она бессильно пожала плечами, и в этом жесте читалась полная опустошенность. Какие-то обрывки. Но только я открыл рот, чтобы начать рассказ, как в дверь постучали. Резко, настойчиво, нарушая хрупкую тишину комнаты. Дверь приоткрылась, и в проеме появился Леонид. Его лицо, обычно спокойное, сейчас было озабоченным. Бородатая щека подрагивала. «Там это, Ань». Зайдя в комнату, он бросил быстрый взгляд на меня, потом на жену. «Пациент твой зашевелился «Сходила бы, посмотрела. Может, воды дать или еще чего?» «Конечно». Кивнула Аня, мгновенно переключившись. Врач в ней взял вверх над перепуганной женщиной. Она резко встряхнула головой, словно остряхивая остатки кошмара, и торопливо шагнула к двери, скользнув мимо Леонида. Тот проводил её взглядом, потом обернулся ко мне. Дверь за Аней тихо прикрылась. «Что тут у вас?» — спросил он, дождавшись, когда шаги жены затихли в коридоре. Его проницательные глаза изучали моё лицо. «По лицам вижу. Не просто так вы с глаза на глаз. Поссорились или случилось что?» Объяснить я не мог. Правда, была слишком дикой, да и я обещал, а не молчать. Врать Леониду не хотелось категорически, поэтому я просто развел руками и пожал плечами. «Понятно все с вами». Усмехнулся он по-свойски, явно трактуя мое молчание по-своему, как семейную размолвку. Но тут же сменил тему. Его голос стал деловым, жестким. «Решать надо, Вась». Здесь остаёмся или новое место поищем. Каждый час тут, как на иголках. Кто этих придурков послал? Могут и другие нагрянуть. Тянуть с признанием больше не стоило. Если не посвятить мужиков в курс дела сейчас, они меня силком за штурвал посадят. С них станется ради общего блага. Лёнь, разговор есть. Я прямо встретил его недоуменный взгляд. Серьёзный. Позови Олега с Андрюхой. «Хорошо». Леонид кивнул. Что-то в моём тоне, в натянутости голоса, заставило его на мгновение даже подтянуться, расправить плечи. Хотя, быть может, мне просто почудилось в полумраке комнаты. Он резко развернулся и вышел. Его шаги быстро затихли в коридоре. Я же, оставшись один, подошёл к тому же окну, где стояла Аня. Сел на краешек старого дивана, обитого потёртым плюшем. Закрыл глаза, пытаясь собрать разбегающиеся мысли в кучу. Как начать? С чего? Как изложить историю протвореныша так, чтобы они не решили, что я спятил? Первым зашел Олег. Он вошел бесшумно, как всегда, но его пронзительный изучающий взгляд сразу уткнулся в меня. Молча, странно посмотрев, он отошел к противоположной стене, оклеенной старыми обоями, и оперся на нее плечом, застыв в своей привычной позе. Руки скрещены на груди, словно каменный сфинкс Следом, шумно распахнув дверь, валился Анри. В отличие от Олега, он не стал церемониться, плюхнулся на кровать стоявшую у стены и вольготно развалился на ней, тоже скрестив руки на груди. Леонид остановился возле двери, спиной косяку, перекрывая выход. Комната наполнилась напряжённым молчанием. Три пары глаз были устремлены на меня. Все приготовились слушать. «Раз усоливать я не стал». Глубоко выдохнув, собравшись духом, начал с самого начала. Как нашли творёныша, как Аня, вопреки всему, настояла на том, чтобы его выходить. Как он медленно выздоравливал, как защитил нас той ночью. Я пересказал всю хронологию появления и жизни этого существа вплоть до сегодняшнего утра, опуская лишь самые мистические детали видений Ани, но подчёркивая факт их существования. Пока говорил, в комнате не прозвучало ни единого слова. Не было возгласов недоверия, вопросов. Единственным индикатором того, что меня слышат и, страшно сказать, верят, были их лица. По мере моего повествования они медленно, но неуклонно менялись. Первым окаменел Олег. Его сфинксовая поза стала ещё неподвижнее. Глаза сутились до щелочек У Андрея отвисла челюсть, и он перестал даже моргать, уставившись на меня пустым взглядом. Леонид стиснул кулаки. Его бородатое лицо стало серым, землистым. Глубокие морщины вокруг рта заострились. Когда я закончил, наступило гробовое молчание. Казалось, даже пыль в пробивавшемся через щель заколоченном окне луча света замерла в воздухе. Тяжесть услышанного давила на плечи. То есть, не летим Наконец, отмер Леонид. Его голос звучал хрипло и глухо, будто он долго не говорил. Я просто кивнул. Одного этого жеста было достаточно. Дальше последовали осторожные, обдуманные вопросы. В основном от Олега и Леонида. Андрей все еще молчал, переваривая услышанное. «А какого он размера сейчас?» «Он точно не нападет. А что, Аня, она в порядке? А если те бандиты вернутся с подкреплением?» Отвечая, я всё больше убеждался, они поверили. Не сразу, не без внутренней борьбы, но приняли сложившуюся реальность. В их глазах читался интерес и ещё понимание, что то, что они услышали, — их новая правда. Одного только не пойму, Вась. Когда поток вопросов иссек, заговорил Леонид, потирая переносицу. Его голос был усталым. «Почему ты сразу не рассказал?» Сразу как нашли его в поселке. Или когда Аня начала чудить. «Во-во!» — поддержал его Андрей, наконец очнувшись. Он сел на кровати. «Я сегодня, как первый трупак, разодрано увидел. Чуть штаны не наделал, честное слово. Решил, что твари прямо сейчас за нас примутся. По норам переловят, а оказывается... Свой же монстр-заступник. Блин!» Вопрос был сложный и не предполагающий однозначного внятного ответа. Как объяснить инстинктивное желание защитить Аню? Ее странное состояние. Как объяснить собственный страх, недоверие к происходящему? Как сказать, что боялся их реакций их непонимания, что сам до конца не верил? «Не знаю», — ответил я честно, разводя руками. «Так получилось». Затянулось. «Боялся, наверное. Боялся, что не поверите. Или не так поймёте. Да и сам до конца не понимал, что происходит». «Ладно», — неожиданно усмехнулся Олег, оттолкнувшись от стены. Его усмешка была беззвучная, больше похожа на гримасу. «Раз такое дело, переходим к насущному. Надо найти, где эти гаврики машинки оставили. Чуй бензином, разживёмся». Он кивнул в сторону окна. Про бензин в машинах бандитов я пока не думал, и слова Олега на мгновение ввели меня в ступор. Мысль о такой простой, практической вещи на фоне только что обсуждённого апокалипсиса казалась почти кощунственной. Но тормозил я недолго. Да и, в принципе, от моего согласия или несогласия сейчас ничего не зависело. Видимо, я настолько убедительно говорил, что мужики даже больше меня поверили в миролюбивость тварёныши. Поэтому идти решили сразу. Вдвоём с Олегом, как бы там ни было, надолго оставлять семьи без прикрытия не хотелось. Да и передвигаться по глубокому рыхлому снегу гораздо быстрее на лыжах, которых у нас всего две пары. Собрались быстро, оделись потеплее, взяли калаши, проверили магазины. Попрощались кивками, никаких лишних слов. По-военному, попрыгав на дорожку, вышли в промозглый затянуты низкими серыми тучами двора. Машины нашлись быстро. Отчетливые следы на снегу довели до одной из многоэтажек, за которой, уткнувшись носами в стену, они и стояли. Правда, не 10 как мы рассчитывали, а всего две. И следов, что кто-то убежал, не было. Нива на высоких, злых колесах, с наваренными металлом окнами и наваренными поверх дверей на нашлепками железа. И рядом у вас буханка на военных мостах шинами, похожими на тракторные. Обе машины выглядели серьёзно подготовленными к выживанию. «Интересное кино», — пробормотал Олег, заглядывая через опотевшее лобовое стекло в кабину УАЗа. «А где остальные?» «Может, разделились?» «С двух сторон решили зайти». Предположил я, считая такой вариант вполне логичным для штурма. Но у Олега было другое мнение. «Не думаю, какой смысл?» Развёл он руками, оглядывая заваленный снегом пустынный двор. Тут и с одной стороны зайти проблемы Да и следов других нет, только эти. Он кнул лыжной палкой в чёткие отпечатки грязных шин. Может, обойти хотели, да застряли где? Не сдавался я. Вряд ли. Смотри, чего тут есть. Олег уже копошился у передней двери буханки. О! Его голос прозвучал из салона приглушённо, но с ноткой азарта. На водительском сидении УАЗа, полуприкрытой грязной ветошью, держал прибор ночного видения. Не игрушечный, а настоящий, тяжелый, военный. Зеленовато-коричневый корпус на танковом шлеме с закрытыми резиновыми заглушками-линзами, здоровенными батарейными блоками по бокам и толстым кабелем, подключенным куда-то вглубь приборной панели. «Хорошая штука», — не удержался я от одобрения «Жаль, что А-серия», серии прокомментировал Олег, поднимая прибор. Он снял свою меховую шапку и с некоторым усилием напилил ПНВ-шлем на голову. Он сидел неуклюже, сползая на бок. «Тяжёлый гад!» Олег ворочал шлем, пытаясь поймать баланс, чтобы не съезжал на нос. «Без ик-подсветки. Практически бесполезен в полной темноте. Надеюсь, здесь она есть». Я обошёл капот буханки. Над передним бампером чуть ниже фар... Сразу заметил пару небольших, но мощных на вид круглых фонариков с толстыми линзами. Явно инфракрасные прожекторы. «Есть, не переживай», — сообщил я. «Два штуки на бампере. Вот и чудно». Довольно ухмыльнулся Олег из-под шлема. Снял его и принялся внимательно разглядывать, вытирая пыль и отпечатки пальцев с линз рукавицей. что ты там высматриваешь?» — спросил я, подходя ближе. 81 год выпуска. Прочитал он гравировку на корпусе. А выглядит как новый. Обойдя баханку я залез на сиденье и забрал у Олега прибор. Первое, что поразило — вес. На скидку килограмма три, не меньше. Само ощущение в руках, даже не знаю, как передать словами. Надёжность, основательность какая-то. Словно монолитный кусок чугуна. Ни одной щели, ни люфта. Все винтики и стыки промазаны чем-то гидрофобным даже. Резинки уплотнительные на окулярах, мягкие эластичные, как новые. В общем, вещь. «О-па-па, бензинчик обрадовано воскликнул Олег, заглянув в самый конец салона буханки. «Вот оно счастье!» Я отложил ПНВ на сиденье и обернулся. В салоне, прижатая к задней стенке, стояли три 30-литровые армейские металлические канистры, покрашенные в защитно-зелёный цвет. Воз вообще весьма прожорливы А уж на полном приводе, да, по таким сугробам Здесь уже не по пробегу считать надо, а по моточасам. Так что солидный запас топлива был более чем понятен. Кроме канистра нашлась ещё куча полезного барахла. Паяльная лампа, два цинка с патронами калибра 762 на 39 на 47-й калаш. Неполный, но тяжёлый деревянный ящик с гранатами F1, лимонками. Ну и куча всяких шмоток. Армейские спальники, ватные штаны, меховые шапки-ушанки, сапоги-термосы. Явно награбленная или собранная по заброшкам. Сильно шмонать перебирать не стали. Время поджимало, да и тащить лишнее сейчас некуда. Надо было возвращаться. Поэтому Олег занялся буханкой. Попытаться ее завести. А я пошел к Ниве, надеясь, что с ключами проблем не возникнет. Салон Нивы, в отличие от УАЗа, был почти пуст. Кроме потрёпанной спортивной сумки с какими-то тряпками на заднем сидении до да, пара замасленных перчаток в кармане двери – ничего. Обтянутые дешёвым кожзамом сидения, маленькие, спортивного вида руль, явно не родной. Пустая пластиковая бутылка из-под колы в ногах у пассажира. Вместо привычного замка зажигания здесь красовалась самоделка, круглая красная кнопка пуск. Видимо, на стартер. Я обычно, с какой-то бытовой техники, чёрная кнопка на зажигании. а Вот только при нажатии чёрной кнопки ничего. Тишина. Ни щелчков реле, ни загорания лампочек на панели. Бегло, оглядев панели и не заметив ничего явно необычного, я на ощупь прошёлся по её изнанке, под рулём. И почти сразу же пальцы наткнулись на небольшой, спрятанный за жгутом проводов тумблер. Щёлкнув им, я тотчас оживил электрику. Панель прибора вспыхнула тусклым желтоватым светом. Загорелась лампочка аккумулятора. Машина карбюраторная, поэтому дальше всё привычно. Подсос на себя, парочка очков педалью газа для подкачки бензина в карбюратор и нажатие на красную кнопку. Стартер заскрежетал, прокручивая коленвал. Через пару секунд, услышав характерное «чих-чих», готового схватывать мотора, отпустил кнопку. Двигатель Нивы ожил с первого раза, заурчал глухим, но ровным басом глушитель был пробит. Звук получился громким, раскатистым, эхом разнёвшийся по тихому двору. Выждав полминуты, Чи скорректировал подсос, чтобы мотор не глох. Я отпустил сцепление и вышел наружу. УАЗ всё ещё молчал. Из-под капота буханки доносилось лишь унылое верещание стартера. «Чего тут?» Я подошёл ковыряющимся под панелью Олегу. Он лежал вниз головой на водительском сидении, дергая провода «Да не пойму». Его голос был приглушён металлом. Зажигание вроде нашёл. Стартер крутит бодро, но схватывать не хочет. Никак. Как будто бензин не идёт. Отстегнув защёлки, я поднял тяжёлую крышку моторного отсека буханки и убрал её на снег. Мотор — обычная сотка, за 417 -й. В меру грязный, местами потёки масла, ничего особенного. Разве что сапун из пластиковой трубы сделан. Но для старого УАЗа это было почти нормой. Если под машина нет лужа масла, значит масло закончилось. Олег наклонился к мотору, потыркал лапку бензонасоса. «Бензинь не идёт», — констатировал он недовольно. «Сухо. перекрын где-то на линии. Где-то тут должен быть крайник или клапан». Присмотревшись, я заметил, что подходящий к бензонасосу бензошланг В одном месте был толсто замотан черной изолентой. И из-под этой изоленты, облепленной грязью и маслом, так что сразу и не разглядишь, отходил тонкий двужильный проводок. Похоже на электроклапан. Обратив внимание Олега, предположил я. Такие обычно на газовое оборудование ставят, чтобы перекрывать бензин. Машины, работающие на газу, заводятся именно на бензине и только после прогрева переключаются на газ. То есть одновременно перекрывается бензин и открывается подача газа. Здесь, по-видимому, всё так и было когда-то. Газовое оборудование сняли, электроклапан электроклапан остался. Вот хозяин машины его и использовал как простейшую противоугонку. Спрятал и отключил. Кое-как размотав липкую, задубевшую на холоде изоленту, мы убедились, что это действительно электромагнитный клапан. Он срезал кусачками провода, идущие к нему и закоротил их напрямую на клемму «плюс» аккумулятора. Что-то внутри клапана щёлкнуло едва слышно. Он снова потыкал лапку бензонасоса. Бензин бодро забил струйкой в прозрачный фильтр тонкой очистки. «Ну вот, теперь должно». Подёргав ручка КПП, убедившись, что она на нейтралке, он выжил сцепление и снова нажал на кнопку стартера. Стартер завыл, мотор забулькал, пару раз чихнул и, наконец, неохота схватился. Затарахтел неровно, с перебоями. Салон тут же наполнился едким сизым дымом. Дымило отовсюду. Из-под капота, из выхлопной трубы. Но особенно сильне плевался тот самый Сапун. По задумке, он должен был выводить картерные газы подальше от кабины. Но при штурмовке снежных преград его как-то неправильно выгнуло. И сейчас едкий дым шёл прямиком в салон. Вернув на место крышку моторного отсека, Дышать стало чуть легче, но если куда-то ехать, эту неисправность следовало бы устранить, чтобы не задохнуться. Но вот и славно. Олег довольно потер руки, скривившись от чада в салоне, и натянул грубые рукавицы. Прогреемся немного и чухнем. Ты первый на небе, я следом на буханке. Только не гони. Сразу к подвалу или к дому. Уточнил я, открывая дверь своей машины. не знаю Покачал он головой. «К подвалу можем не проехать. Давай сначала к дому, там и решим». Я хоть и сомневался, что на таких колёсах можно застрять в нашем снегу, но спорить не стал. Не раз на собственном опыте убеждался в правдивости поговорки «Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором». Поэтому, усевшись в неудобное слишком низкое для меня спортивное кресло Нивы, молча развернулся, объехав буханку и двинулся вдоль дома. Не знаю может сугробы с один потель и осели, может снег как-то поменял свои свойства на морозе но весь путь я проделал легко не вошла как танк нигде даже ни разу не буксанов лишь немного раскачиваясь на ухабах под снегом в зеркале виднелся клубящийся забухханкой олега сизых хвост дыма. возле нашего подъезда на остатках лавочки торчавшие уг уже сидел леонид в Он счастливо щурился, неспешно попыхивая своей вечной трубкой, выпуская густые клубы вонючего дыма. Если на секундочку отвлечься от окруженного ледяного ада, его можно было бы принять за дедушку, греющегося на заваленьке. До того органично смотрелась эта картина. Единственное, что разрушало идиллию, автомат Калашникова, небрежно положенный на колени и магазины в разгрузочном жилете. Остановившись рядом с пикапом, я заглушил мотор Невы и вышел. Запах горелого масла от буханки Олега тут же ударил в нос. «Сколько там еще машин?» Лениво, растягивая слова, поинтересовался Леонид, выпуская целое облако дыма. Его глаза, однако, были внимательными, зорко осматривающими двор. «Нисколько. Это все». Огорчил я его. «Только эти две. И следов других нет» хреново. Поморщился он. «Значит, еще где-то катаются. Или пешком пошли. Но по количеству трупов похоже. Сколько насчитали? Девять вроде?» «Да, девять». подтвердил е «О, на лоса и дверь бежит». Произнес Леонид, но повернулся не ко мне, а к появившимся из подъезда Славику. Тот вышел, заслышав шум моторов, настороженно озираясь. «Что случилось?» — спросил Славик. «Ничего, Слав, расслабься». Успокоил я его. «Все свои. Нашли бензин, машины. Надо канистры к самолёту перетащить. Поможешь?» Отказываться он не стал. С видимым облегчением, сняв руку с оружием, дождавшись, когда Олег припаркует дымящуюся буханку рядом с Нивой, мы подхватили одну из тяжёлых 30-литровых канистров продев ручку кусок найденного в троса для удобства, и потащили её по узкой, уже протопанной тропинке к самолёту. Когда идёшь налегке, она вроде недалеко, но по сугробам, а тропинка узкая и на ней постоянно тонешь, ощущения совсем другие. Поэтому, когда, наконец, дотащили канистру до кукурузника, решили передохнуть. Славик уселся прямо на канистру, снял шапку и вытерло по рукавом. Я облокотился на холодную металлическую стойку шасси, переводя дух. «С пацанами тут пообщался». Вытирая лба пот и, покопавшись в карманах в поисках сигарет, заговорил Славик. «И чего они тебе поведали?» — спросил я. «Да вот, про приключения ваши в посёлке. Только я ещё не до конца понял, что именно там произошло. О том, что случилось тогда, мальчишка мы не рассказывали подробно». Всё-таки не самое лучшее воспоминание, да и не детская эта тема. Но в общих чертах они, конечно же, были в курсе. «А что именно тебя заинтересовало?» — скривился я, демонстративно показывая нежелание поднимать эту тему. «Ты только не подумай. Я не из пустого любопытства». Смутился Славик, затягиваясь. «Просто слышал уже похожую историю. Не знал, конечно, правда ли, но детали... Очень похожи на ваш случай». «Говори», — разначил. Когда он замолчал, подбодрил я его. Интерес проснулся, несмотря на усталость. Ну так вот, тут же оживился он. Разговорился я как-то с одним из парней насчёт золота. Он сделал паузу, глядя на снег. Типа, почему бы не выменять его у аборигенов на бусы, ножей, тканей, ну или что-то подобное. Как у китайцев, что ли? Как у индейцев. Поправил я. Типа того. Кивнул Славик. «И что он тебе ответил?» «Спросил я, уже догадываясь, к чему он клонит. Сказал, что скифы далеко не индейцы, и золота у них не так уж и много, как думают. Да и идет она на вполне определенные цели. Они, по его словам, свято верят, что золото защитит их душу после смерти от злых духов. И когда хоронят своих правителей, ну или просто каких-то богатеев, пихают его в могилы побольше. А сами курганы — это не просто холмы, а... Как бы порталы или ловушки. Места силы. Я что-то не особо понимаю их мыслей, Слава. Нахмырился я. Причём тут золото и наши приключения? Мы золото не искали. Так я тогда в станице слышал, что какие-то мужики курган раскопали. Повесни ещё. В самом начале всех этих событий. Ну и подумал, почему бы нет. Может, и вы на что-то подобное наткнулись. Понятно всё с тобой. Сдохнул я. Плохое это дело. «Для тебя это просто древний курган, а для них — священные могилы предков. Лезь туда искать смерти». Ну, он примерно так же сказал. Согласился Славик. Но еще добавил, что много нехорошего происходит вокруг этих курганов, если их тревожить. Мол, магия там какая-то скифская, страшная. Не знаю, кто у них там, колдуны или шаманы, но говорят, заколдовывают так своих мертвецов, что те охраняют сами себя. А бывает что люди просто пропадают. Раскопают такой курганчик, что-то возьмут и испаряется А курган потом целеханек, как будто и не трогали его, будто земля сама затянула раны. «Я тебе таких историй про проклятые могилы могу с ходу десяток накидать, Слав, и ни одной не повторюсь». Отмахнулся Ян, а внутри что-то ёкнуло. «Так я тоже решил, что это он для острастки наговаривает». Продолжал настаивать Славик. А сейчас пацанов послушал про то, что у вас в посёлке случилось. Очень похоже получается на то, что парнишка тот рассказывал, на то проклятие. «Конечно, всё может быть, Слав», — сказал я. «Но, боюсь, правды мы уже не узнаем. А гадать, как она и что, можно до бесконечности. Пошли лучше ещё канистру притащим». «Теперь...» С учётом бензина в баках самолёта, в найденных канистрах и того, что ещё можно было слить из машин, у нас насобиралось порядка 300 литров. Теоретически этого хватало, чтобы дотянуть до станицы и вернуться обратно. Я не мог сказать, что он горел желанием снова увидеть родные пьянаты. Но мне, да и, пожалуй, всем нам, не давала покой информации, добытая из телефонов убитых бандитов. Ведь как ни крути, а станица была и оставалась нашим единственным настоящим домом точка отчёта в этом рухнувшем мире. Понятно, что сейчас всё выглядело крайне неопределённо, расплывчато, но жить с осознанием того, что дом есть, к нему можно вернуться, хотя бы гипотетически. Легче, чем смириться с мыслью, что пути назад больше нет. Плюс разумная необходимость. Здесь, в этой квартире, оставаться дольше было смертельно опасно. Если нашли одни, найдут и другие. Место становилось слишком оживлённым, слишком заметным. Ещё день, но максимум два, и надо будет уносить ноги. Благо город раскинулся вокруг бескрайним каменным морем. Даже с высоты птичьего полёта я не видел, где заканчивается это нагромождение мёртвых высоток. Выбор укрытий, пусть и был. Так что самого вопроса «лететь или не лететь» передо мной уже не стояло. Ответ был однозначным — «лететь». Требовалось лишь определиться с пунктом назначения. Сделав ещё два изнурительных рейса с тяжёлыми канистрами, мы, наконец, перетаскали весь драгоценный бензин к самолёту и, наконец, вернулись в квартиру. Седой очнулся. Встретил нас прямо в дверях Леонид. Его лицо светилось редкой улыбкой. «Даже разговаривает. Сознание вроде ясное». Я шагнул в комнату, где лежал раненый. «Действительно». Олег сидел на краешке импровизированного лежака, склонившись над седым. Тот что-то тихо говорил. Его губы шевелились, а глаза, хоть и запавшие, смотрели осмысленно, пусть и сквозь пелену слабостей. «Очнулся», — подтвердила Аня, подойдя ко мне. На ее лице читалось усталое облегчение. Она вытерла руки от тряпку «Как он вообще?» — спросил я, вглядываясь в бледное, осунувшееся лицо седова «Слаб Василий» очень слаб. Потерял много крови. Внутренние повреждение серьезные. Она вздохнула. Но то, что пришел в себя, откликается. Это хороший знак. Очень хороший. Значит, организм борется. Может, это предсмертное оживление? Осторожно спросил я, зная, что часто перед кончиной тяжело больным становится неожиданно лучше, а потом... Нет. Аня покачала головой, но в ее глазах мелькнула тень сомнений. Я не думаю. Нет характерных признаков. Пульс слабый, но ровный. Давление стабилизировалось. Он действительно выкарабкивается. Медленно, но верно. Я посмотрел на Седова. Не знаю. На мой взгляд, на выкарабкивающегося он не тянул. Кожа была восковой, сероватым оттенком губы синюшние, сухие, а впадины под глазами казались бездонными, тёмными. Не очень-то и похуже. Пробормотал я себе под нос. Олег тем временем о чем-то настойчиво, но тихо расспрашивал Седова. Тот кивал, пытался что-то сказать, но было видно, что сил не хватает даже на шепот. Его пальцы беспомощно пошевелились на одеяле. Вдруг он резко закашлялся, глухо и болезненно, и, словно оборвавшись, откинул голову на подушку, закрыв глаза. Дыхание стало поверхностным, прерывистым. «Все. Был пацан и нет пацана». Самым невозмутимым видом констатировал Леонид, стоявший в дверях. «Тьфу на тебя, Кликуша!» Аня легонько, но сердечно толкнула его в бок. «Спит он. Просто уснул. Отстаньте от него». Олег, явно не ожидавший такого резкого окончания аудиенции, посидел еще несколько секунд, наблюдая за ровным, но слабым подъемом груди Седова. Убедившись, что разговор окончен, он тихо поднялся и подошел к нам, к выходу из комнаты. «Ну, что там?» Не утерпел я, как только дверь прикрылась. Успел что-то выяснить. «Ну так». Олег потер переносицу. Выражение лица было смесью разочарования и заинтересованности. Не поговорили толком. Главное, умоляю доставить его на их базу. Говорит вопрос жизни и смерти. Не только его, но и многих. Обещает хорошо заплатить. Оружием, медикаментами, бензином. Знает, где склады. «На чью базу?» Леонид нахмурился, скрестив руки на груди. «Куда именно?» «Координаты дал, направление...» но ну, не на нашу же!» Олег махнул рукой. «На их базу! Где его люди?» «Интересно, как он себе это представляет?» Леонид фыркнул. «Славик дороги не знает. Его туда завязанными глазами везли. Девчонка наша сама не своя, в прострации. он еле дышит. Да и на чём? На крыльях любви!» как мы его туда доставим, если он с постели встать не может.